Пятнадцать главных методов пропаганды. Метод первый. Заражение. Об этом психологическом феномене мы подробно говорили ранее. Заражение – один из ключевых методов пропаганды. Переданные в массы мощной волной эмоции уводят рациональность на второй план, открывая сознание для любой команды. Метод второй. Внешний враг. Старейший принцип «свой-чужой» генетически заложен в нашей памяти. Это один из главнейших приемов любой пропагандистской машины всех времен. При возникновении опасности, при внешней угрозе, даже мнимой, нация объединяется вокруг своего лидера, повинуясь инстинктам. Средством массовой информации остается только объяснить, кто плохой, а кто хороший. Кстати, враг может быть не только внешний, но и внутренний. Близкий по смыслу к приему «внешний враг» Метод контрастов черное и белое. Не бывает такого, что один человек прав во всем, а другой всегда заблуждается. Не бывает на 100% хорошего и плохого, доброго и злого. Если вы чувствуете, что пресса рисует вам явного врага во всех оттенках черного, знайте, вы имеете дело с пропагандой. Прием третий. Отвлечение внимания. Один из ключевых методов пропаганды отвлечение внимания от действительно важных проблем с помощью насыщения информационного пространства малозначительными, но яркими сообщениями, которые вызывают бурное обсуждение в обществе. Короткий сюжет о важном государственном событии сменяет новости мира моды, слухи и сплетни из жизни звезд, как можно сконцентрироваться в бесконечном потоке разных новостей. Запоминаешь только то, что проще, ближе, понятнее и эмоциональнее насыщеннее. Обсуждение несправедливости результатов голосования на Евровидении, развод Джоли и Пита – это, конечно, главные вещи, которые необходимо освещать во всех СМИ. Этот прием часто усиливается с помощью так называемой «срочности» или «сенсационности». Стоит прессе добавить заголовок название «срочно в номер», «важно», «сенсация», как мы перефокусируем внимание на нужное сообщение. Отличный повод умолчать о принципиально важном. Задача выполнена, ведь сенсация может не стоить выеденного яйца, как чаще всего это и бывает. Четвертый метод. Принцип первоочередности. Так уж устроена психика человека. Мы охотнее принимаем на веру ту информацию, которая поступила в обработку первой. Если, к примеру, сначала на какого-то публичного человека представят дискредитирующее досье, а следом его опровергнут, то велика вероятность того, что большее число людей запомнит именно факт очернения. Метод пятый. Частичная правда. Необъективная подача информации или даже откровенная ложь. Пропаганда никогда не брезгует фальсификации. Вспомните хотя бы распятого мальчика. Я предлагаю перейти по адресу www.manipulationdefusebook.ru и посмотреть этот легендарный уже ролик. Метод шестой – дробление информации. Если задача – понизить критичность восприятия происходящего или внедрить информацию в сознание, не вызвав сопротивления, то любую информацию можно легко раздробить. Один факт сегодня, другой завтра, один фрагмент информационного пазла здесь, другой там. Вроде бы вся информация объективно донесена, но как ее соединить? И вроде бы слышал частично об этом, но объективной картины все равно не создается. Седьмой метод – приклеивание ярлыков. При помощи так называемой стигматизации пропагандисты закладывают в наше сознание определенные эмоциональные символы шаблоны-ярлыки. Один и тот же человек может легко стать повстанцем и сепаратистом, боевиком и фашистом, а может протестующим гражданином или ополченцем. Одно и то же событие может стать мирной демонстрацией, а может несанкционированным сборищем пятой колонны, предателей Родины и либерастов. Ярлык – это всегда гиперболизация, преувеличение. Гейропа, гниющий Запад, бездуховная Америка, процветающий Восток, вся оппозиция либеральная, распространители фашистской чумы, пособники хунты. Очень часто ярлык навешивается с помощью видеоряда. Например, нам могут рассказывать о конкретных событиях, при этом в видеонарезке показывая то, что может вызвать у нас негативные ассоциации. Например, свастику, кадры агрессии насилия, убийств. Наше подсознание автоматически ставит знак равенства между тем, что мы увидели, и тем, что услышали, задействуя при этом условно рефлекторную связь, хотя никакой реальной связи между аудио и видео рядом может и не быть. Метод восьмой обращение от имени большинства. В пропаганде все посылки и сообщения всегда преподносятся как мнение абсолютного большинства. Позиция всего народа. Большинство высказывается за ограничения в интернете в целях государственной безопасности. Или 86% населения поддерживают политику Путина. Или 79% россиян настроены оптимистично. В основе приема конформизм, детально описанный в предыдущей главе. А теперь просто факт. По разным оценкам от 10 до 25% избирателей Голосуют, руководствуясь социологическими опросами Они голосуют не за тех, чью программу в действительности поддерживают А за самых популярных А значит, почему-то работает именно такая связка За самых сильных То есть за тех, кого выбирает большинство Большинство же не может ошибаться Это интересно Манипулирование с помощью статистики Я всегда настороженно относился к статистике, хоть и сам ее часто использую Недаром, говорят, есть три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика Как часто в современном мире происходит манипулирование статистическими данными? И дело вовсе не в том, что правильно подобрать валидную выборку – сложная задача Есть хорошая шутка по этому поводу По результатам опроса, проведенном в интернете, 100% населения подключены к интернету И даже не в том, что мало кто знает, чем отличается средняя арифметическая, медиана, квантиль и мода в статистике. И даже не в том, что иногда погрешность исследований просто зашкаливает. Я уж не буду вспоминать известные всем 146%. Хотя, признаться честно, мы не одни такие. А справедливости ради стоит сказать, что во время президентских праймерис в 2012 году телеканал Fox Chicago выдал график, точнее круговую диаграмму, на которой суммарное число процентов Было аж 193% Все дело в том, что в вопросе разрешалось выбирать несколько ответов А круговая диаграмма была выбрана ошибочно Потому что полный круг не всегда равняется 100% Все дело в том, что современные СМИ Ровным счетом, как и реклама Часто прибегают к нескольким хитростям Например, любопытно Как иногда показываются средние цифры по зарплатам Простая иллюстрация Допустим, есть некая компания, в которой работают генеральный директор с окладом 5 миллионов рублей, три топ-менеджера с заработком 700 тысяч рублей и 100 работников с зарплатой 55 тысяч рублей. Средняя зарплата получается следующий 5 миллионов умножаем на 1, плюс 700 тысяч умноженное на 3, плюс 55 тысяч умноженное на 100. Делим на 1 плюс 3 плюс 100, в общем получается... 121 154 рубля То есть в среднем каждый сотрудник получает больше 120 тысяч рублей Серьезная сумма Но тем не менее мы же понимаем, что самая распространенная зарплата в компании 55 тысяч А это чуть ли не в три раза меньше Кстати, фраза «чуть ли не в три раза меньше» тоже часть манипуляции Потому что разница не в 3, а в 2,2 раза Такое легкое округление, небольшое преувеличение Но ведь не обманули же, сказали, чуть ли Это типичный подход для отражения, например, средних зарплат бюджетников по стране Предположим, вам говорят, что зарплаты учителей увеличились на 23% Фактически это может быть и правдой Только сравнение делается некорректное В первом случае учитываются стандартные ставки, а в повышенной версии уже со всеми переработками, надбавками и льготами Известен случай, когда для демонстрации экономического роста в одном из регионов использовались данные о зарплатах населения Включая серые зарплаты, интересно, как их можно посчитать Доходы индивидуальных предпринимателей и граждан, выживающих за счет личных подсобных хозяйств Или интересен пример с официальными данными по безработице Когда нам говорят о борьбе с безработицей, забывают упомянуть о неформальной занятости Хотя все данные есть в открытом виде на официальном сайте Росстата Безработные – это только те, кто оформлен в центре занятости А неформальная занятость – это фактическая безработица То есть те, кто официально не работает, не платит налогов и не числится в пенсионном фонде Кроме того, в корыстных целях пропагандисты любят использовать сложные причинно-следственные связи Например, мы можем взять определенную узкую выборку людей, умерших в возрасте 90 лет При этом 25% из них курили, а 75% нет Означает ли это, что курение уменьшает смертность? Конечно нет Потому что есть еще миллион факторов, которые нужно учитывать и смотреть на ситуацию комплексно Другой пример Вам приводят данные о том, что 65% алкоголиков безработные Означает ли это, что отсутствие работы приводит к алкоголизму? А может быть именно увлечение крепкими напитками приводит к потере работы? Что здесь причина, а что следствие? Корреляция есть, а вот над причинно-следственными связями стоит подумать А уж про визуализацию статистических данных и говорить нечего Есть масса приемов, как графически правильно преподнести информацию нужным образом Вы никогда не замечали, что трехмерная подача информации несколько искажает ее восприятие? График становится трудночитаемым Кроме того, любую диаграмму можно повернуть таким образом, чтобы визуально увеличить ее площадь. Это лишь малая талика тех манипулятивных приемов, которые можно осуществлять со статистическими данными. Надеюсь, теперь вы будете относиться к этим данным более настороженно и обдуманно. Метод девятый. Проблема решения Классический метод пропагандистов, известный с давнего времени. К примеру, чтобы внедрить нужный для правящей элиты законопроект, который иногда противоречит интересам большинства и даже нарушает принципы здравого смысла, создается информационный повод, некая проблема, которая вызывает бурную реакцию в обществе. В результате дается решение, одобряемое большинством. Классика жанра. Сначала в СМИ эмуссируется тема детского суицида и педофилов в сети. После жарких дискуссий по горячим следам принимается законопроект о реестре запрещенных сайтов. Этот метод манипуляции массовым сознанием работает быстро и эффективно. Однако иногда действует совершенно обратный принцип. Постепенное принятие непопулярной в обществе меры. День за днем, год за годом предпринимаются небольшие шаги к достижению некой большой цели. Это делается в тех случаях, когда мгновенное принятие меры может привести к массовым протестам. Метод десятый. Ложные авторитеты или выдача мнений за факты. Например, комментарии экспертов или вовсе цитаты из социальных сетей. Или даже утечка информации из анонимного, но надежного источника. Ведь самые провокационные сообщения всегда можно транслировать аудитории безнаказанно, ибо с журналиста снимается любая ответственность. Так что цитирование социальных сетей, Твиттера или Фейсбука – самый верный признак пропаганды. По словам специалистов. Каких конкретно специалистов? Как считают эксперты? Что это за эксперты? Кто их видел? Как пишет авторитетное издание? Какое именно издание и насколько оно действительно авторитетно? Можно ли вообще измерить эту авторитетность? СМИ сообщают. Какие конкретно СМИ? Какое-то одно? Метод одиннадцатый. Пафос или демагогия. Пропаганда любит слова, адресованные не уму, а сердцу. Красивая патетика, страстные речи, возвышенность, высокопарность, пафос, напыщенность. И часто за этим краснобайством ничего, кроме слов, не стоит. Народ любит ушами, а СМИ этим пользуется У России великое будущее. Россия наконец-то встала с колен. Великая победа народа. Мы готовы принять любой вызов времени и победить. Лозунги и восклицательные знаки. Разве это главная задача СМИ? А я думал, беспристрастное донесение объективной информации. В целом, воздействие на эмоции, а не на рацио – главная характеристика пропаганды. Ведь принципиальная задача – заблокировать способность к рациональному анализу, свести к минимуму критический анализ происходящего. Метод двенадцатый. Наличие допущений, догадок или додумывания. Они, скорее всего, не остановятся ни перед чем. Что значит «скорее всего»? «Что будет дальше? Скорее всего, только убийство!» Или «Дальше может быть только хуже!» В смысле, скорее всего, и может быть. Разве это факт? Сюда же можно отнести регулярное использование специальных размывающих словечек. «Якобы», «вроде бы», «так называемый», «как будто». Такими конструкциями можно переделать любое сообщение до неузнаваемости поменяв изначальный контекст. Сравните. В фонде по борьбе с коррупцией сообщают. Или в так называемом фонде по борьбе с коррупцией сообщают. Или знаменитое Киселевское совпадение? Не думаю. Я уверен, что вы соскучились по этой легендарной фразе, поэтому заходите на www.manipulation.defacebook.ru slash 11 И посмотрите этот легендарный кусок пропаганды. Метод тринадцатый. Ложная дилемма или метод «или-или». Либо вы поддерживаете власть, либо вы враг народа. Третьего не дано. Вы ругаете Америку, а если нет, вы подкуплены госдепом. Либо с нами, либо против нас. Метод четырнадцатый. Использование стереотипов и предрассудков Для придания положительного или негативного окраса группе или явлению Все же знают, что в Голландии сплошные геи, педофилы и наркоманы Метод пятнадцатый – мнимое следование Отсутствие причинно-следственных связей Сведения о недвижимости за рубежом ложны Так как их опубликовали иностранные враждебные СМИ Запад наложил санкции, потому что испугался экономического роста России Если Путин уйдет, то Россия развалится